часть третья. И бездна посмотрит в ответ. Глава 30. Мы разделим память и мечты. Юферия застала Зерброга в рабочем кабинете предоставленного ему дома. Он услышал, как отъехала дверь, но даже не повернулся, оставшись сидеть на кушетке, позволив себе слегка сгорбиться впервые за долгое время. Света было мало, он едва тянулся от мигающей огнём лампы. И воздух, тяжёлый, как дно замёрзших океанов. Зербрак листал скрижаль. Способ хранить информацию, такой же древний, как и времена, когда армия ещё была империей до пятой эры грома и войны. Куча пластин из тончайшего металла. Их кольцами скрепляли в один том, заполняли мифами и знаниями. Паладин осторожно проводил длинными пальцами по впадинам букв, словно боясь им навредить. Историй сохранилось лишь 18 Остальные кто-то отколол. «Вы всегда достаете сказания о взрывах и пыли, когда тревожитесь», — заметила Юфирия. «За последний Эллер уже одиннадцатый раз. Из тех, что я видела. Но всё равно намного чаще, чем обычно». «Я даже не заметил», — Зербрак вздохнул. Коллеги Кетеса смеялись над ним за выбор материалов. Спокойно произнес он, перелистывая пластину. «Искатель сказок», — так они его называли. Прочие разведчики в поисках древнего наследия опирались на очерки давно покойных исследователей, верховных, легатов, прочих странников и военных. А Кетес собирал легенды и сказки, дошедшие до наших времен. Это был один из его любимых томов. Страницы позвякивали. Это успокаивало зерброга Звук казался родным, он постоянно его слышал, когда работал в столичном архиве разведчиков, хранившем множество подобных артефактов. «В этих сказках правда что-то скрывалось». «Он вам не сказал что?» «Говорил, конечно же. Но моя память не верна уже давно». Юферия присела прямо за ним, спина к спине. Луц, вы всегда можете полагаться на мою память. Да, и за это я тебе благодарен. Но жаль, что твоя душа не прибыла в этот мир в те времена. Я бы хотел помнить о Кетосе больше. Юферия вспорола повисшую тишину вопросом. Вы верите, что он еще жив? Эфирное сердце в небесном теле давно мертво. То, куда он мог направиться, те места, они вполне способны исказить душу. Пока я сам не увижу наследие, которое Кетос искал, не поверю. Зербраг напрягся. Я перенял его цели и мечту, как Имперум наследует место другого Имперума. Я дал обещание. «Мы возвысим свет», — говорил вечно вдохновленный Кетос глубоко в памяти Зербрага. «Мы поймем, кто мы и откуда. Найдем нашу родину во что бы то ни стало. Зербраг, ты поможешь мне?» Зербраг был совсем молод в те времена и был так поражен запалом мастера. Это казалось ему величайшей целью, чем-то намного важнее, чем война, чем жизнь каждого вокруг. Кетас был в этом уверен и убедил в том Зербрага. Его устремленности и вере оказалось трудно сопротивляться. Легенда о маяках, о первородной мысли — О колоссах, что предшествовали эквилибрумам и бродили по первозданному космосу в нулевую эру. Легенды о Баларониме. Глаза кетоса всегда сияли. Это был блеск запала и искренней преданности своей цели. Зербрак всеми силами хотел помочь мастеру и разделить мечту. Потому и вступил в армию. И это Кетеса не обрадовало. Он страшно разозлился, ведь отвергал всё военное ненавидел жестокость в любом проявлении. Азербрак понимал, что сможет помочь с поисками наследия, если возвысится, займет высокий пост. Подавляющее количество правящих мест в свете принадлежали военным. Это не предпочтение кого-то сверху, а лишь простой факт. Души правды обнажались в войне. Испытывали самые сильные эмоции на грани предела и становились мощнее. В награду за подвиги отличившимся солдатам даровался отрезок люминарной нити. И анимусы вшивали ее в душу, выводя сложные филигранные узоры. Она позволяла расширить возможности и силы. Зербраг хотел добиться всего этого ради мечты Кетоса. Он пошел на все это только ради него одного. Но Кетос остался при своем. Был зол, потому, возможно, и не сказал Зербрагу, куда отправился в поход с целью найти первый маяк. Откуда он так и не вернулся? С тех пор минуло две эры. Душа Зербрага была расшита люминарными нитями в втоли поперёк. Каждый стежок придавал силы, не позволял осколкам отслоиться друг от друга под давлением чудовищного количества воспоминаний и эфира. Он добился своего и теперь мог заниматься поисками сколько пожелает, и никто не мог его остановить. И порой Зербраг жалел об этом. Кто знает, если бы он не вступил тогда в армию, Кетас бы взял его с собой, как и собирался. И всё могло бы сложиться иначе. «Мне кажется, что я предаю его мечту», — сказал Зербрак, закрывая Том. «Я был так близок в прошлый раз. Мы нашли дорогу». «Не ваша вина в неожиданной смерти от Таны устремленной. Но вы сделали свой выбор. Решили вернуться». «Да, сделал. Тогда это было важнее». Юферия трепетно постукивала пальцами по кушетке. «Луц, я никогда не спрашивала...» Но ваше предложение о резкой смене вектора на порабощение тёмных, оно ведь родилось не из обычной веры в превосходство света над тьмой, так? Допустим. Вы думаете, что такое положение вещей облегчит поиски древнего наследия? Зербрак уважал Юферию за честность и позволял ей единственной быть настолько честной в его жизни. Ты сама Но... всё понимаешь. Мы не сможем просто заключить с ними мир. Это невозможно. Не спустя столько эр безостановочной войны. Тёмные, озверевшие существа. Они не пойдут навстречу. Единственный шанс усмирить их — вернуть в то самое состояние, в котором они были полезнее всего Свету. Под его гнёт. И тогда не останется границ. Мы не будем отвлекаться на лишнее. Половина Вселенной под контроль на тьме. Мы не можем вести поиски на их территориях. Мы должны возвысить Свет. Чего бы это ни стоило. Зербрак резко нахмурился. «Нужно лишь разобраться с Антаресом». «Это становится все сложнее». «После того, как я узнал его выродки все стало несколько проще». Лишь упомянув этого урода, Зербрак испытал отвращение каждой клеткой тела. И именно святейший Антарес Непогасимый породил что-то настолько мерзкое. «Шантаж не пройдет», — вдумчиво продолжал он. Антарес непостижимо силён. Я всё ещё не знаю, какие чувства он питает к своему вымеску. Но если что-то пойдёт не так, он меня сотрёт с лица Вселенной. Если Антарес оставил того в живых, то это уже говорит о чём-то. Может ли он его подлинно любить? Осторожно спросила Юферия. Ферия. скрипнул зубами. Я даже не понимаю, как его можно выносить рядом с собой. Это оскорбляет саму звёздную природу. «Но это уже что-то. Главное — правильно разыграть». «А вы не думали...» — Юферия словно бы замялась. «Что всё это по вашей вине?» «Что?» — удивился Паладин, сощурившись. «Я виноват в том, что Антарес так долго был рядом с животными, что уподобился им?» «Нет. Я про то, что он стал верховным». «Зербрак, это вы нашли его?» когда Антарес был слаб и никому не нужен. Вы пригласили его в свой легион из-за его дара». Конечно же он думал. Как и о многих других своих ошибках, представляя иные пути, которыми он мог пойти. «В такие моменты проще действительно верить в фатализм и единый горизонт будущего», — мрачно ответил Зербрак. «Что сделано, то сделано. Я должен исправить свои же ошибки ради света». «Многие считают, что я ненавижу Антареса, и они правы. И дело не в том, что он обошел меня, а в том, как он это сделал». Его родители погибли слишком рано. Антарес как сирота с критически раннего возраста остался хил и бесполезен. На первый взгляд. И все же в нем был мощнейший дар Генума, отлично проявленный. Помимо того, Антарес был поразительно целеустремлен. Он словно не видел своей слабости. Прогрызал путь зубами, прикладывал усилий втрое больше, чем все вокруг. Но Антарес все равно никогда не достиг бы каких-либо вершин. Этот мир работал не так. Ему была уготована судьба незаметная и, скорее всего, короткая. «Но он обрел силы, не подвластные никому другому», — добавила юферия «Если бы не ты, я бы тоже был обманут, как и остальные». Зербрак сердито стиснул челюсти. Все были уверены, что Антареса наградили за героические деяния в битве, и люминарная нить пробудила в его душе истинную мощь. Но ни одна нить не способна на такую вспышку силы. И даже целая их сотня не смогла бы так расширить и удержать душу от коллапса. При таком немыслимом количестве эфира ее давно должно было разорвать, свести Антареса с ума или подвести к коллапсу. Это неправильно. Это страшно. Ужас. Вот что испытал Зербрак, когда увидел Антареса однажды в бою. Такое не должно было существовать. Вселенная не могла допустить подобных сил. Противоестественно и разрушительно. Оно шло во вред самому свету. Свет хранил легенды о чудесах. Верховных, горящих как никогда ярко в темнейшие из времен. Каждого из них почитали за мощь и подвиги, невероятную силу духа. Они вершили историю возвышали свет, но каждый раз расплата для армии, упоенной торжеством побед, оказывалась страшна, и предотвратить катастрофу не выходило ни разу. Улеглись легенды о Тарт расколотой сильнейшей из Верховных до Антареса, потерявший рассудок и губившей собственный народ. Редко вспоминали и о прочих. Сейчас сиял Антарес непогасимый. Из Эрбраг, давно поняв, что Антарес действительно то самое чудо всепроникающего света, Поклялся, что истратит весь эфир, всю душу, но не позволит ему в самый кошмарный из моментов утянуть за собой и армию. «Вы вернулись из похода», — сообщила ее Очередная вещь, которую Зербрак не помнил сам. Короткого, с малой системы в предельной префектуре Баустральд. Ничего обнаружено не было. «Скорее всего, Антарес что-то нашел». Он вздохнул. Аллея от рух на одном из наших сеансов предупреждала меня о том, что ждёт всех нас, если он возвысится над всеми. А я не понял, о ком речь. Каков клупец. Я мог пресечь всё на корню, а теперь борюсь, не зная с чем в ожидании конца. Мы разберёмся с этим Луц. Однажды мы всё узнаем и спасём свет, чего бы то ни стоило. Зербрак лишь кивнул и вновь уставился на обложку Тома. Его украшала изящная гравюра раскрытых ладоней. За ней крылись сказки и легенды древнейших времён, которые кто-то слагал, чтобы увековечить великие события, места и деяния. Зербрак блуждал в них целыми эпохами, терялся в войне, как в тумане, но твёрдой поступью шёл вперёд, к своей цели. И каждый новый шаг ощущался всё тяжелее. «Юфирия!» Устало выронил зерброк «Расскажи мне историю». «Я знаю 10708», — с готовностью ответила она. «Про восьмиглавого монструма, охранявшего эфирное сердце планетара. Про Страумира Атхилесис, который вышел из своего тела и заблудился по ту сторону жизни». «Расскажи о мысли», — попросил Паладин. «Хорошо». Голос ее звучал тихо. И, как всегда, прелестно. Это древняя легенда, пришедшая к нам из времён, когда Вселенная была совсем юна и ещё помнила гром последнего взрыва. Она гласит, что Вселенная родилась из мысли.